Эгон побледнел от ярости и взглянул на толпу. Ясно было, что все симпатии народа на стороне королевы. Сувенди – любопытный и общительный народ. Как ни было в их глазах наше святотатство, они вовсе не радовались мысли бросить в огненную печь живых чужеземцев, которых они видели в первый раз, стремились разглядеть, разузнать и удовлетворить свою любознательность. Эгон видел это и колебался. Тогда заговорила нелепто своим музыкальным голосом. «Подумай, Эгон!» — сказала она. — Судя по словам моей сестры, чужеземцы может быть также служители солнца. Они не могут говорить. Оставь это, пока они научатся нашему языку. Разве можно осуждать, не выслушав оправдание? Когда эти люди будут в состоянии говорить за себя, тогда можно будет допросить их и выяснить все. Это была отличная уловка для Игона, и старый мстительный жрец ухватился за нее. — Пусть будет так, о королевы, — сказал он. «Отпустим этих людей с миром, и когда они научатся нашему языку, допросим их. Я же вознесу мою смиренную молитву перед алтарем божества, чтобы отвратить от страны бедствия, посланное в наказание за святотатство». Ропот одобрения был ответом на слова жреца. «Окруженные королевской стражей, мы направились из храма домой. Долго потом обсуждали мы все, что произошло, ту опасность, которой подвергались мы благодаря жрецам. Даже королева бессильна против их могущества. Если бы не защита королев, мы бы были убиты ранее, чем увидели знаменитый храм солнца. Попытка бросить нас в огонь, когда мы не подозревали об опасности, была последней уловкой жрецов, чтобы покончить с нами. Песня за рай». Мы вернулись во дворец и отлично проводили время. Обе королевы, сановники, народ, старались выказать нам почтение и засыпали нас подарками. Что касается печального инцидента с бегемотом, его предали забвению, что нас очень порадовало. Каждый день являлись делегации и разные лица, рассматривали наши ружья и платья, наши стальные рубашки, наши инструменты, особенно карманные часы, которые их восхищали. Но мы пришли в ярость, когда модные франты Цувенди вздумали скопировать наши платья именно жакет сэра Генри. «Однажды, когда мы проснулись, нас ожидала целая группа людей, и Гуд, по обыкновению, дал рассмотреть им свою морскую форму. Но эта делегация, казалось, состояла из людей другого класса, чем те, которые приходили к нам раньше. Это были какие-то незначительные люди, чрезвычайно учтивые. Все их внимание было обращено на подробности формы Гуда, с которой они сняли мерку. Гуд был очень польщен, не подозревая, что имеет дело с шестью главными портными города Мелозиса». Через день он имел удовольствие увидеть семь или восемь человек франтов, щеголявших в полной морской форме. Я никогда не забуду удивление и досады на его лице. Вследствие этого, чтобы избежать подражания, мы решили надеть национальное платье Цувенди, тем более, что наша одежда порядочно износилась. И как удобно было это платье, хотя я должен сознаться, что выглядел в нем очень смешно, так же, как и Альфонс. Только один умслопогас отказался надеть на себя что-либо. Когда его муша износилась, старый зулус сделал себе новую и продолжал ходить голым, как его собственный топор. Все это время мы изучали язык Цувенди и сделали значительные успехи в нем. На другое утро, после нашего приключения в храме, к нам явились трое важных почтенных сеньоров, вооруженных манускриптами, книгами, чернилами, перьями, и объяснили нам, что посланы обучать нас все мы за исключением Умслопагаса, охотно засели за уроки посвящая им четыре часа в день что касается Умслопагаса, он не хотел и слышать обучение не желая учиться женскому языку когда один из наставников подошел к нему с книгой и развернул ее перед ним самым убедительным образом с улыбкой на устах подобно церковному старости который подобострастно подносит кружку для пожертвований богатому но скупому прихожанину Кумслопогаз вскочил со страшным ругательством и завертел топором перед глазами испуганного наставника. Тем и кончилась попытка научить его языку Цувенди. Целое утро мы проводили в этом полезном занятии, которое становилось все интереснее для нас, а после полудня мы наслаждались полной свободой. Иногда мы ходили гулять, осматривали золотые россыпи или каменоломни мрамора, иногда охотились с собаками это прекраснейший спорт, и наши лошади были великолепны. Королевские конюшни были к нашим услугам. Кроме того, нелепто подарила нам четыре великолепных коня. Случилось нам бывать на истребинной охоте. Она в большом фаворе у Цувенди. Ястребов выпускают здесь на птицу вроде куропатки, замечательной быстротой и силой полета. Отбиваясь от нападения ястреба, птица теряет голову, взлетает высоко в воздух и представляет прекрасное зрелище. Иногда разнообразит охоту, выпуская приручного орла на животное типа антилопы. Огромная птица удивительно красиво парит в воздухе, поднимаясь все выше и выше, пока не делается едва заметной черной точкой, и вдруг, словно пуля, падает вниз на животное, скрытое густой травой от всех, кроме его глаз. В другие дни мы отплачивали за визиты, посещая красивые замки сановников и деревушки под стенами этих замков. Мы видели виноградники, хлебные поля, великолепные парки с роскошной растительностью, которая приводила меня в восхищение. Огромные деревья стоят, как сильные могучие великаны. Как гордо они поднимают свою голову навстречу бурям и непогодам. Как радуются наступлению животворной весны. Как громко разговаривают они с ветром. Тысячи эоловых арв не могут сравниться с этими вздохами огромных деревьев, шелестом их листвы. Проходят века. Дерево стоит, любуясь восходом и закатом солнца, любой звездами ночи, бесстрастное, спокойное, под ревом бури, под дождем, под снегом. Тянет оно соки из недр матери земли и, следя за течением веков, изучает великую тайну рождения и смерти. Целые поколения проходят перед ним, люди, династии, обычаи, пока в назначенный день свирепая буря разыграется над ним и нанесет ему последний удар. По вечерам у сэра Генри Гуда и у меня вошло в привычку ужинать с их величествами, конечно, не всегда, но раза четыре в неделю, когда они были одни и не заняты государственными делами. Я должен признаться, что эти маленькие ужины были прелестны. Я думаю, что особая прелесть нелепты заключалась в ее простоте, в ее наивном интересе ко всяким пустякам. Это была самая простая и милая женщина, какую я когда-либо знал. И когда ее страсти были спокойны, удивительно кроткой и нежная. но она умела быть гордой королевой, когда ей было нужно, и пламенной дикаркой, если ее раздражали. Никогда я не забуду сцены, когда я в первый раз убедился, что она любит Куртиса». Все это произошло из-за пристрастия Гуда к женскому обществу. Прошло три месяца обучения языку Цувенди, как вдруг капитан Гуд порешил, что ему страшно надоел старый наставник, и, не говоря никому ни слова, заявил старику, что мы не можем делать дальнейших успехов в языке, если нас не будут учить женщины. «Молодые женщины», – заботливо добавил он. «На моей родине», – пояснил Гуд, – «существует обычай выбирать прелестнейших девушек, чтобы учить языку чужестранцев». Старые джентльмены слушали Розину Фрод. Они поверили его словам, философски допуская, что созерцание красоты благодетельно действует на развитие ума, подобно тому, как солнце и свежий воздух благотворно оживляют физически человека. Было решено, что мы несравненно скорее и легче изучим язык Цувенди, если найдутся учительницы. И так как женский пол болтлив, то мы таким образом скоро приобретем нужную нам практику в языке. Ученые-джентльмены ушли, уверяя Куда, что его приказания вполне согласны с их собственным желанием. Можно себе представить мое удивление и ужас, думаю так же, как и сэра Генри, когда, войдя в комнату, где мы обыкновенно занимались, на следующее утро, мы увидели вместо наших почтенных наставников трех прихорошеньких молодых женщин, которые краснели, улыбались, приседали, поясняя нам знаками, что присланы обучать нас. Тогда Гуд, пока мы удивленно поглядывали друг на друга, начал объяснять, что старые джентльмены сказали ему накануне вечером о необходимости найти учительниц для дальнейшего изучения языка. Я был поражен и спросил совета сэра Генри в таких критических обстоятельствах. «Ладно», — сказал он, — «ведь дамы уже здесь. Если мы отошлем их назад, то это может оскорбить их чувства. Не надо быть грубым с ними. Вы видите, как они красные и смущены». В это время Гуд начал уроки с самой хорошенькой из всех трех. Я со вздохом последовал его примеру. День прошел хорошо. Молодые дамы были очень снисходительны и только смеялись, когда мы перевирали слова. Я никогда не видал Гуда таким внимательным к урокам. Даже сэр Генри, казалось, с новым рвением принялся за изучение языка. «Неужели это всегда будет так?» – думал я. На следующий день мы были несколько любезнее с дамами. Наши уроки прерывались их вопросами о нашей родине. Мы отвечали как умели, на языке Цувенди. Я слышал, как год уверял свою учительницу, что ее красота превосходит красоту целой Европы, как солнце, красоту месяца. Она отвечала легким кивком головы и возразила, что она только учительница и ничего больше, и что нельзя говорить такие вещи бедной девушке. Затем дамы пропели нам кое-что очень естественно и просто. Любовные песни Цувенди весьма трогательны. На третий день мы были уже интимными друзьями. Гуд рассказывал хорошенькой учительнице свои любовные приключения и так растрогал ее, что оба начали томно вздыхать. Я толковал с моей учительницей, веселой голубоглазой девушкой, об искусстве Цувенди, а она, пользуясь всяким удобным случаем, сажала мне на спину и затылок какое то насекомое вроде таракана». В другом углу сэр Генри со своей гувернанткой углубились, насколько я мог судить в изучении слов и их значений на языке Цувенди. Дама нежно произносила слово, означающее «рука», и сэр Генри брал ее за руку, произносила слово «глаза», и он заглядывал в ее глубокие глаза, затем послышалось слово «губы», но в этот момент... Моя молодая дама ухитрилась засунуть мне за ворот таракана и, громко смеясь, убежала. Я не выношу тараканов. И сейчас же начал отряхиваться, смеясь над дерзостью моей учительницы. Потом я схватил подушку, на которой она сидела, и бросил ее вслед. Вообразите мой стыд, мой ужас, мое отчаяние, когда дверь внезапно отворилась и в сопровождении двух воинов вошла к нам нелепто. Подушка, брошенная мной, попала прямо в голову воина. «Я сейчас же сделал вид, будто бы ничего не зная о подушке». Гуд перестал вздыхать, а сэр Генри засвистал. Что касается бедных девушек, они были совершенно озадачены и растерялись. Они лепто. Она выпрямилась во весь рост, лицо ее покраснело, потом побледнело, как смерть. «Убить эту женщину!» – приказала она воинам взволнованным голосом, указывая на прекрасную учительницу сэра Генри. Воины стояли в нерешительности. «Слышали вы мое приказание или нет?» — произнесла она опять. Стража двинулась к девушке с поднятыми копьями. Сэр Генри опомнился, заметив, что комедия грозит превратиться в трагедию. «Стой!» — произнес он сердито, становясь перед испуганной девушкой. «Стыдись, королева, стыдись! Ты не убьешь ее!» «Верно. У тебя есть достаточная причина защищать ее!» — ответила рассерженная королева. «Она умрет! Умрет!» Нелепто топнула ногой. «Хорошо!» отвечал баронет. «Тогда я умру вместе с ней. Я твой слуга, королева. Делай со мной, что тебе угодно». Сэр Генри склонился перед ней и устремил свои ясные глаза на ее лицо. «Я хотела бы убить тебя, потому что ты смеешься надо мной», отвечала нелепто, и, чувствуя, что не владеет собой, не зная, что делать дальше, она неожиданно разразилась целым потоком слез и была так хороша в своем страстном отчаянии, что я, старик, позавидовал сэру Генри, который бросился утешать ее. Курьезно было смотреть, как он держал ее в своих объятиях, объясняя ей все, что произошло у нас, и, казалось, эти объяснения утешили ее, потому что она скоро оправилась и ушла, оставив нас расстроенными. «Сейчас же к нам вернулся один из воинов и объявил девушкам, что они под страхом смерти немедленно должны уехать из города и вернуться домой, и тогда никто их не тронет. Они сейчас же ушли, причем одна из девушек философски заметила, что тут ничего не поделаешь, и она довольна тем, что могла хоть немного помочь нам в изучении языка Цувенди. Моя учительница была весьма милая девушка, и, забыв о таракане, я подарил ей сохранившуюся у меня шестипенсовую монету». Затем к нам вернулись наши почтенные наставники, сознаюсь к моему великому облегчению. В этот вечер мы ожидали ужин со страхом и трепетом, но нам сказали, что у королевы Нелепты сильно разболелась голова. Эта головная боль продолжалась целых три дня. На четвертый Нелепта снова появилась за ужином и снежной улыбкой протянула сыру Генри руку, чтобы он вел ее к ужину. Ни малейшего намека не было сделано на инцидент с девицами. С невидным видом нелепто заметила нам, что в тот день, когда она пришла навестить нас и застала за уроками, у нее сделалось такое сильное головокружение, от которого она опомнилась только теперь. Она добавила с легким, присущим ей юмором, что, вероятно, вид учащихся людей подействовал на нее так ужасно. Сэр Генри возразил на это, что королева действительно не походила на себя в этот день. Тут она бросила на него такой взгляд, который мог уколоть не хуже ножа. Инцидент был исчерпан. После ужина нелепто пожелала устроить нам экзамен и осталась довольна результатом. Она предложила дать нам урок, особенно Сару Генри, и мы нашли этот урок очень интересным. Все время, пока мы разговаривали, или, вернее, учились разговаривать и смеялись, Зарая сидела в своем резном кресле, смотрела на нас и читала на наших лицах, как в книге, время от времени вставляя несколько слов и улыбаясь своей загадочной улыбкой, похожей на луч солнца, прокравшийся сквозь мрачное облако. Близ рай сидел Гуд, благоговейно взирая на нее сквозь стеклышко, потому что он серьезно влюбился в эту мрачную красоту, тогда как я всегда побаивался ее. Я часто наблюдал за ней и решил, что, под видимой беспристрастностью, в душе она глубоко завидовала нелепте. Я открыл еще, и это открытие испугало меня, что Зарая также влюбилась в сэра Генри. Конечно, в этом я не был уверен. Нелегко прочесть что-либо в сердце холодной и надменной женщины, но я почуял кое-что, как охотник чует, в какую сторону подует ветер. Прошло еще три месяца, и в это время мы достигли значительных успехов в языке сувенди. Мы приобрели также любовь населения и придворных, завоевав себе репутацию учености. Сэр Генри показал им, как изготовить стекло, в котором они нуждались. С помощью старого альманаха, который был у нас с собой, мы предсказывали разные изменения погоды и неба, совершенно неизвестные туземному астроному. Мы объясняли собравшимся около нас людям устройство паровой машины и много разных вещей, которые приводили их в удивление. За это мы удостоились больших почестей и были сделаны начальниками отряда телохранителей и сестер королев. Причем нам было отведено постоянное помещение во дворце и дано было право голоса в вопросах национальной политики. Как неясно было над нами небо, на горизонте собиралась большая туча. Конечно, никто не упоминал теперь об убитых бегемотах, но трудно было предположить, чтобы жрецы забыли наше святотатство. Наоборот, подавленная ненависть жрецов разгоралась сильнее, и то, что было начато из простой нетерпимости и изуверства, закончилось ненавистью, вытекавшей из зависти. В страницу Венди жрецы пользовались особенным почетом. Наш приезд Наше познание, наше оружие, наконец, все то, что мы объясняли и рассказывали народу, произвело глубокое впечатление на образованных людей в мелозисе и значительно понизило престиж жрецов. К большому их огорчению нас очень полюбили здесь и очень доверяли. Это доверие сильно восстановило против нас всех жрецов. Кроме того, Наста сумел вооружить против нас некоторых сановников, антагонизм которых готов был разгореться опасным пламенем. Наста много лет считался кандидатом на руку Нелепты. И хотя шансов у него было мало, но все же он не отчаивался. С нашим появлением все изменилось. Нелепта перестала улыбаться ему, и он скоро отгадал причину. Озлобленный и возмущенный, он обратил все свое внимание на Зараю, но решил, что легче взобраться на отвесный склон горы, чем заслужить благосклонность мрачной красавицы. Две-три ядовитые насмешки над его неверностью, и Зарая окончательно отвернулась от него. Тогда Наста вспомнил о 30 тысячах диких вооруженных мечами людей, которые по его приказанию готовы были пройти через северные горы и без сомнения с удовольствием украсят ворота Мелозиса нашими головами. Но сначала он пожелал еще раз просить руки Нелепты перед всем двором после торжественной ежегодной церемонии провозглашения законов, изданных королевами в течение года. Нелепта узнала это и отнеслась к известию довольно небрежно, но за ужином накануне церемонии дрожащим голосом сообщила нам об этом. Сэр Генри закусил губу и, насколько мог, старался подавить свое волнение. «Какой ответ будет угодно королеве дать великому Наста?» спросил я, шутя. «Какой ответ?» — возразила нелепто, грациозно пожав прекрасными плечами. «О, Макумацан! Она заимствовала у старого Зулуса наши имена. Я сама не знаю, что делать бедной женщине, когда жених грозит мечом завоевать ее любовь». Из-под длинных ресниц набросила быстрый взгляд на Куртиса. Затем мы встали из-за стола и перешли в другую комнату. «Кватермен! Одно слово!» сказал сэр Генри. «Послушайте, я никогда не говорил об этом, но вы, наверное, догадались. Я люблю Нелепту. Что мне делать?» К счастью, я более или менее занимался раньше этим вопросом и был готов дать нужный ответ. «Вы, Куртис, должны поговорить с Нелептой сегодня ночью», сказал я. «Подойдите к ней и шепните, что просите ее прийти в полночь к статуе Родемиса в конце большого зала. Я буду сторожить. Теперь или никогда, Куртис». Когда мы вошли в комнату, Нелепта сидела, сложив руки, с выражением печали на милом лице. Несколько в стороне от нее Зара и Гуд тихо разговаривали между собой. Было поздно. Я знал, что скоро, согласно своей привычке, королевы уйдут к себе, а сэру Генри не удалось сказать Нелепте ни одного слова. Хотя мы часто видели царственных сестер, но они постоянно были вместе. Я ломал голову, придумывая, что бы сделать, как вдруг меня осенила блестящая мысль. — Угодно ли будет королеве, — сказал я, низко склонившись перед Зараей, — что-нибудь спеть нам. — Наши сердца жаждут послушать твое пение. Спой нам, царица ночи. Царицы ночи прозвал Зараю народ. — Мои песни, Макумацан, не облегчат сердце, — ответила Зарая. — Но если ты хочешь, я буду петь. Она встала, подошла к столу, на котором лежал инструмент вроде лютни, и взяла несколько аккордов. Вдруг, словно из горла птицы, полились звуки ее глубокого голоса полной дикой нежности, страсти и печали, с таким тоскливым припевом, что кровь застывала в моих жилах. Серебристые ноты лились и таяли вдали и снова нарастали и оживали, тоскуя мировой печалью, оплакивая потерянные счастья. Это было чудное пение, хотя мне некогда было слушать его. Я все-таки запомнил слова и перевел их, насколько можно перевести эту своеобразную песню. Песня «За рай». Гремычная птица, потерявшая дорогу во мраке, Рука бессильно поднятая перед лицом смерти, Такова жизнь. Жизнь, страстью ее дышит моя песня. Песнь соловья, звучащая несказанной нежностью, Дух, перед которым открыты небесные ворота, Такова любовь. Любовь, которая умрет, если ее крылья разбиты. Грозные шаги легионов, Когда звуки труб сзывают их, Гнев бога бури, Когда молнии бороздят мрачное небо. Такова власть, власть, которая в конце концов обращается в прах. Жизнь коротка, она скоро пройдет и покинет нас. Горькое заблуждение, сон, от которого мы не можем проснуться, пока тихо подкрадется смерть и застигнет нас утром или ночью. Припев. Ах, мир так прекрасен на заре, на заре, на заре, но красное солнце утопает в крови, утопает в крови. — Скорее, Куртис! — прошептал я, когда Зарая начала второй куплет. — Нелепто! — произнес сэр Генри. Мои нервы были так возбуждены, что я слышал каждое слово. — Я должен говорить с вами сегодня ночью. Не откажите мне, прошу вас. — Как я могу говорить с тобой? — отвечала она, смотря на него. — Королевы не свободны, как обыкновенные люди. Я окружена, за мной наблюдают. Выслушай меня, нелепто. В полночь я буду в большой зале у статуи Радемеса. У меня есть пропуск. Макумацан и Зулус будут сторожить. Упредимая моя королева, не откажи мне!» «Не знаю», — пробормотала она. «Завтра». Музыка кончилась, и Зарая повернула голову. «Я приду», — быстро сказала нелепто. «Ради спасения жизни твоей смотри, не обмани меня». У Радемеса. Была ночь. Глубокая тишина царила над городом. Тайком, словно зломышленники. сэр Генри, Умслопогас и я пробирались ко входу в тронный зал. Часовой загородил нам дорогу, я показал ему пропуск. Воин опустил копье и пропустил нас. Так как мы числились начальниками королевских телохранителей, то имели свободное право входа и выхода. Благополучно достигли мы зала. В нем было пусто и тихо, и звук наших шагов разбудил эхо уснувших стен. Словно призраки умерших скользили мы по огромному залу. Меня подавляла эта мертвящая тишина. Через высокие отверстия в стене светили лучи полного месяца и ложились причудливыми узорами на черный мрамор пола. Серебристый луч упал на статую спящего Родемеса и на склоненного над ним ангела, озарив прекрасные черты его мраморного лица. Мы остановились у статуи и стали ждать. Сэр Генри и я стояли вместе. Он слопогас в нескольких шагах от нас в темноте, так что я мог различить только очертания его фигуры, опиравшейся на топор. Мы ждали так долго, что я задремал и проснулся от звука, доносившегося откуда-то издалека, словно статуи, стоявшие вдоль стен, начали шептаться между собою. Это был легкий шелест женской одежды, который все приближался. Мы могли видеть человеческую фигуру, крадущуюся в лучах месяца. Слышали мягкий стук сандалий. Черный силуэт Зулуса поднял руки кверху в знак приветствия, и вот нелепто стояла перед нами. Как прекрасно она была, озаренная лучами месяца. Рука ее была прижата к сердцу, и белая грудь тяжело дышала. На голове ее был наброшен вышитый шарф, скрывавший ее прелестное лицо. Как известно, красота становится еще обаятельней, если она наполовину скрыта. Она стояла в нерешимости, кроткая и тихая, и скорее походила на ангела, чем на живую, любящую женщину. Мы низко склонились перед ней. «Я пришла». — прошептала она. — Но это большой риск. Вы знаете, как меня стерегут. Жрецы следят за мной. Зарая следит за мной своими большими глазами. Даже моя стража шпионит за мной. Наста также сторожит меня. Пусть его сторожит. Пусть. Она топнула ногой. Пусть его. Я женщина и сумею провести его. Да, я королева и могу отомстить за себя. Пусть следит. Вместо того, чтобы отдать ему мою руку, я возьму его голову. Она закончила свою речь легким рыданием. Потом очаровательно улыбнулась нам и засмеялась. «Ты велел мне прийти сюда, мой лорд Инкубу». Куртис научил ее называть его так. «Вероятно, у тебя какое-нибудь государственное дело. Я знаю, у тебя в голове великие идеи и планы для блага моего народа. Как королева я должна была прийти к тебе, хотя боюсь темноты». Она снова засмеялась и бросила кокетливый взгляд на сэра Генри. Я подумал, что государственное дело неудобно слушать непосвященным, и хотел отойти подальше, но нелепто не позволило мне далеко уйти, боясь неожиданности, так что я невольно слышал каждое слово. «Нелепто», — сказал сэр Генри, — «вы знаете, о чем я хотел говорить с вами здесь. Нелепто, не время шутить. Выслушайте меня. Я люблю вас». Когда он произнес эти слова, я видел, как изменилось ее лицо. Кокетство исчезло с него, и любовь озарила его новым светом и сделала похожим на лицо мраморного ангела. Я невольно подумал, что, быть может, пророческий инстинкт Радемиса внушил ему сделать черты ангела сходными с лицом его преемницы, королевы Нелепты. Вероятно, сэр Генри также подметил это сходство и был пораженным, потому что, взглянув на лицо Нелепты, он перевел взгляд на озаренную лунным светом статую. «Ты говоришь, что любишь меня?» — сказала тихо-нелепто. — Твой голос звучит правдой. Но как я могу знать, что ты говоришь правду? — Хочу я. — Ничто в глазах лорда, — продолжала она с гордым смирением, приседая перед ним. — Лорд происходит от чудесного народа, перед которым мой народ — глупые дети, а я его глупая королева. Но если я начну биться, то сотни тысяч копий сверкнут за мной, как звезды на небе. Хотя в глазах лорда моя красота не особенно велика. Она подняла свой вышитый шарф и снова присела. Но среди моего народа меня считают красивой, и много знатных лордов ссорились из-за меня. Они гонялись за мной, как голодные волки за оленем. Пусть лорд Инкубу простит, если я надоедаю ему, но ему угодно было сказать, что он любит меня, а не Лепту, королеву Цувенди. На это я скажу ему, что хотя моя любовь и моя рука не имеют большой ценности в глазах лорда Инкубу, но их не так-то легко получить. «О, как я могу знать, что ты действительно любишь меня!» — воскликнула она, вдруг зазвеневшим голосом. «Как я могу знать, что не надоем тебе, и ты не уедешь домой, оставив меня в отчаянии? Кто скажет мне, что ты не любишь другую прекрасную, неизвестную мне женщину, на которую теперь также же льет свои учи серебристый месяц? Скажи мне, как я могу узнать это?» Она сжала свои руки, протянула их вперед и вопросительно смотрела в лицо сэра Генри. «Нелепто!» — заговорил сэр Генри. Я сказал тебе, что люблю тебя. Как могу я сказать, насколько сильна любовь моя к тебе? Разве любовь можно измерить? Я не уверяю тебя, что никогда не любил других женщин, но говорю, что люблю тебя всем моим существом, всей моей силой. Я люблю тебя теперь и буду любить до самой смерти, думаю, после смерти и всегда. Твой голос – лучшая музыка для моих ушей, твое прикосновение – вода для жаждущей страны. Когда я вижу тебя, мир кажется мне прекрасным. Когда тебя нет, то свет меркнет для меня. О, нелепто, я никогда не покину тебя. Для тебя, дорогая моя, я забуду мою родину, мой народ, отчий дом. Я отказываюсь от всего. Около тебя хочу я жить, нелепто, около тебя и умереть. Он замолчал и серьезно смотрел на нее. Нелепто поникла головой, как лилия, и молчала. — Посмотри, — продолжал сэр Генри, указывая на статую, озаренную лучами месяца. — Ты видишь эту женщину с ангельским лицом? Ее рука покоится на челе спящего человека, и от этого прикосновения душа его загорается, как фитиль лампы от огня. Так и мы с тобой нелепто. Ты разбудила мою душу и зажгла ее нелепто, и теперь эта душа принадлежит тебе, одной тебе. Мне нечего больше говорить. Моя жизнь в твоих руках». Он оперся на пьедестал статую, очень бледной, с горящими глазами, но гордый и красивый. Нелепто медленно подняла голову и устремила свои чудесные глаза, в которых светилась страсть, на его лицо, словно хотела все прочитать в его сердце. «Я слабая женщина. Я верю тебе», — заговорила она сначала медленно, потом быстрее, серебристым голосом. «Страшный будет день для тебя и для меня, когда судьба покажет мне, что поверила лживому человеку. Теперь выслушай меня, человек, приехавший издалека, чтобы украсть мое сердце и сделать меня своей собственностью». Вот тебе моя рука, мои губы, которые никогда не целовали мужчину, коснуться твоего лба. Клянусь тебе моей рукой, этим первым поцелуем, благоденствием моего народа, моим троном, именем моей династии, священным камнем и вечным величием солнца, клянусь, что для тебя одного буду жить и с тобой хочу умереть. Клянусь, что буду любить тебя, тебя одного до самой смерти. Твои слова будут законом для меня, твоя воля моей волей, твое дело моим делом. О, мой господин, ты видишь, как смиренна моя любовь. Я королева, преклоняю колено перед тобой, к твоим ногам я приношу дань моей любви, мою веру в тебя, мое уважение. Страстное, любящее создание бросилось на колени перед своим возлюбленным, на холодный мрамор пола. Я не знаю, что случилось дальше, потому что не слушал более, а отошел к старому Зулусу и оставил их вдвоем. Я нашел старого воина в углу. Он опирался на свой топор и наблюдал всю сцену с мрачной улыбкой. «Ах, Макумацан!» — сказал он. «Я становлюсь старым, но не думаю, чтобы кто-нибудь научился понимать вас, белых людей. Посмотри на них. Прекрасная пара голубей. Но зачем это все? Ему нужна жена, ей нужен муж. Почему он не хочет заплатить выкуп за нее и покончить дело? Было бы меньше хлопот, и мы бы отлично спали теперь. Они все говорят, говорят и целуются, целуются, целуются, словно безумные». Через три четверти часа пара голубков присоединилась к нам. Куртис выглядел совсем блаженным, а не лепто, удивительно спокойный. Грациозным жестом она взяла мою руку и сказала, что я лучший друг ее господина и дороже всех для нее. Потом она взяла топор умслопогаса и с любопытством разглядывала его, заметив, что он может быть очень полезен, защищая ее. Потом она кокетливо кивнула нам головой и, бросив нежный взгляд на сыра Генри, скользнула в темноту и исчезла, как прекрасное видение. Благополучно, без всяких приключений, добрались мы до своих комнат. Куртис спросил меня шутливо, что я думаю обо всем этом. «Удивляюсь», — ответил я, — «каким образом некоторые люди находят прекрасных королев и влюбляются в них в то время, как другие вовсе не находят никого, или еще хуже? Думаю также, что сколько человеческих жизней погибнет ценой сегодняшней ночи». Это было гадко с моей стороны, я знаю. К сожалению, не все чувства замерли во мне с годами, и я не мог подавить в себе зависти к моему старому другу. «Суета, дети мои, суета, сует». На следующее утро Гуду рассказали о счастливом происшествии, и он весь засиял улыбками. Начиная с рта, эта улыбка расползлась по всему его лицу до стеклышка в глазу. Дело в том, что Гуд сильно обрадовался известию, но и из своих личных интересов. Он обожал за раю так же глубоко, как сэр Генри Нелепту. Но мне казалось, что... Клеопатра подобной королеве Курте нравится более чем Гуд. Все-таки Гуду было очень приятно узнать, что его невольный соперник совершенно увлечен в другую сторону. В это утро мы опять стояли в тронном зале. Я невольно улыбнулся, сравнивая наш визит с последним посещением, и думал, что если бы стены могли говорить, сколько странных вещей могли бы рассказать они. Женщины? Удивительные актрисы. Высоко на своем золотом троне, в белоснежном царском одеянии сидела прекрасная нелепта. Когда сэр Генри вошел в зал, несколько запоздав, одетый в форму начальника королевской стражи и смиренно поклонился ей, она ответила ему небрежным кивком головы и отвернулась. Двор был в полном составе. Не только церемония провозглашения законов привлекла такую массу сановных людей, но главное – слух, что Наста будет публично просить руки королевы. Зал был переполнен. Тут были жрецы с игоном во главе, который смотрел на нас злыми глазами. Большое число знатных людей с бриллиантовыми украшениями на одежде, и среди них Наста, задумчиво поглаживающий свою черную бороду. Это было блестящее зрелище. Когда офицер читал вслух новый закон, по знаку, поданному королевами, громко звучали трубы, и королевская стража отдавала салют, звеня копьями по пол. Вся процедура тянулась долго, наконец окончилась. Последний закон гласил «некоторые знатные чужестранцы» и так далее и жаловал их чинами сановников страны вместе с военными почестями и огромными правами и преимуществами, дарованными нам королевами. Когда этот закон был прочитан, снова загремели трубы, копья зазвенели о мраморный пол, и я видел, что некоторые сановники отвернулись и начали шептаться, а Наста стиснул зубы. Им, очевидно, не нравились милости, оказанные нам, которые, собственно говоря, сыпались на нас неожиданно и были не совсем естественны. После короткой паузы Наста выступил вперед и смиренно, хотя глаза его вовсе не выражали смирения, просил руки королевы нелепты. Нелепта повернулась к нему, несколько побледнев, грациозно поклонилась и только что хотела ответить ему, как великий жрец Эгон выступил вперед и красноречиво указал на массу выгод, связанных с этим предполагаемым браком. «Этот брак укрепит королевство», – говорил Эгон, – «потому что владения Насты, в которых он был настоящим королем по отношению к Цувенде, представляли собой то же, что Шотландия по отношению к Англии. Как приятно исполнить желание горцев быть популярной королевой среди солдат, так как Наста был заслуженным генералом. Как прочно утвердится династия на троне и призовет на себя благословение солнца в лице его смиренного служителя Эгона». Некоторые из аргументов жреца были, несомненно, справедливы, и с точки зрения политики многое говорило за этот брак. Но, к несчастью, трудно вести политическую игру с молодыми и красивыми королевами, даже если они и были только хорошенькими костяными шахматами в руках жрецов. Лицо нелепты, пока Эгон говорил свою речь, было достойно изучения. Она улыбалась, но под этой улыбкой чувствовалась каменная холодность, и глаза ее горели зловещим огоньком. Наконец он замолчал. Нелепта приготовилась отвечать, как вдруг Зарая наклонилась к ней достаточно громко, сказала ей. «Подумай хорошенько, сестра, прежде чем ответить. Мне кажется, прочность нашего трона зависит от твоих слов». Нелепта молчала. Зарая пожала плечами и, улыбаясь, откинулась назад. «Поистине, большая честь выпала на мою долю», — произнесла Нелепта. «Мне не только предлагают замужество, но и гон был так добр, что обещал благословение солнца на мой брак». «Может быть, в другое время я и согласилась бы». «Наста, благодарю тебя. Я буду помнить о твоих словах. Но теперь я не помышляю о замужестве, как о кубке с вином, вкус которого никто не знает, пока не испробует. Еще раз благодарю тебя, Наста».